Глава третья Старли, учти, тут тебе не санаторий. Нарушения дисциплины, устава, бесследно не пройдут. Пусть даже ты всех монолитовцев перебьешь». Так меня напутствовал капитан Седов перед тем, как я заступил начальником караула. В зеленой зоне служба не так проста и безопасна, как на периметре. Потому инициатива карается строго. Думал, в клондайк попаду. Пока ни одного арта не добыл. Только упыри болотные лезут, словно им тут медом намазано. Твари хитрые, прячутся, крадутся, выслеживают. Добавить к этому способность становиться практически невидимыми, и симпатию к ночным вылазкам выходит встреча с ними крайне нежелательно. Слава Богу, болотники редко подходят к базе, особенно нашей, северной. Вот южная совсем рядом с топями. Бывает, пропадают часовые свышек. потому как несут службу в гордом одиночестве. На компанию вооруженных до зубов солдат болотник нападать не станет. Есть у всякого правила исключения. Это у нас помнят твердо, потому в карауле не расслабляются. К тому же зона опасна не только болотными тварями. Слепые псы частенько снуют у стен базы, а то и на пост ломятся всей стаей. Безмозглые не понимают, что сдохнут. Пусть и загрызут кого, но в результате сдохнут, не успев насытиться. Бывает, еще с мертвого города зомбаки забредут. Большую их часть завалили до меня. Летом один удачливый сталкер выключил выжигатель мозгов, установку, превращавшую людей в живых мертвецов. Теперь их полчища не пополняются, исходят на нет. Признаться, не думал, что зона так страшна. Ну, радиация, ну, аномалии. Когда впервые увидел болотника, чуть в штаны не наложил. Если бы не мужики, лежать бы мне в земле. Высокий, под два метра, мускулистый монстр с щупальцами вместо рта заставил меня окаменеть. Таких уродов никакая катастрофа не родит. Единственное, что приходит на ум, — нас посетили пришельцы. Из космоса. Или взрыв на ЧАЭС открыл портал в иной мир. Говорят, после каждого выброса мутантов прибавляется. Это ли не доказательство теории о параллельном мире? Может, старине Лавкрафту снились не просто кошмары, а будущее. Не понравилась мне служба в зоне и тем, что аномалии глушили сотовую связь. Как там Люда? Как Маша? Правильно ли поступил, бросив их? Вот сижу в караулке посреди заброшенного нежилого края, и что? Ночью за оградку не выйдешь, если жизнь дорога. Днем тоже. За самоволку три шкуры сдерут. Сталкеры соваться к нам не дураки». Остается только карты изучать, до справочную информацию по зоне. Вдруг представится случай ими воспользоваться. Сидеть в караулке надоело. Я вышел к солдатам на посту. Вглядываются в темноту, за шлагбаум. Не болтают, не отвлекаются. Знают, чего может стоить. Со стены караулки фонарь освещает их бледные лица. Не дают как следует изучить вязкий мрак, зато оберегает. Большинство тварей зоны сторонятся огня и света. Я не стал приободрять солдат, задавать глупых вопросов, вроде «Ничего не видно». Пусть следят за дорогой в оба. Молча подошел к заграждению из мешков с песком, опустил со шлема очки ночного видения. Один сектор просматривался плохо из-за фонаря, и я решил выйти за забор. Сгустившаяся тьма, усилившиеся пений цикад отгородили от базы, пробудили осторожность. Слух обострился, по телу пробежали мурашки. Я застыл. Бывало, в такие минуты слышишь происходящее за километры от тебя. Где-то хлопнул трамплин. Со стороны южного кордона донесся приглушенный вой собак. С озера, что северней базы, долетал хор лягушек. На гражданке бы я под такой оркестр расслабился, загляделся бы на звездное небо, задумался бы о чем-нибудь жизненном, глубоком. В зоне посторонние звуки, наоборот, усиливают волнение. Вдруг не услышишь что-то по-настоящему важное, к примеру, как следящий за тобой болотник медленно раздвигает кусты. Я передернул плечами. Захотелось назад, к свету, внутрь толстых стен караулки. Я уже обернулся к шлагбауму, как услышал металлический стук. Тихий, едва уловимый, будто кто-то ступил на рельсу. Скорее, пробежал по ней. Как я вряд ли бы засек. Железная дорога вела из туннеля на востоке прямиком в базу. На рельсах у зева подземки навечно застыл ржавый вагон. Его, видимо, оторвало от поезда аномалией. Сам поезд, по рассказам старослужащих, уехал недалеко, сошел с рельс и перегородил туннель. В образовавшемся тупике уровень радиации зашкаливал, а земля вспыхивала серебряными паутинами. Аномалии называли «электрами». Это, конечно, на языке простых смертных. А название ученых, боялся спрашивать, хватило гравий-концентрата. Язык сломаешь. Я осмотрел железку. Никаких монстров. Может, очередной отголосок прошлого, такой, как песни цикад или лягушек. Радиация убила почти всю живность в тридцатке, но память зоны оказалась цепкой. Порой можно услышать, как по рельсам едет тепловоз. Я присмотрелся к туннелю, подождал. Из-за вагона к посверкивающим аномалиям крался человек. Неужели сталкер? Сомнения исчезли, когда незнакомец достал прибор и начал вводить им из стороны в сторону. В руках у безумца был, несомненно, детектор артефактов. Почему безумец? Кто же еще станет шастать по зоне ночью, да еще в пятистах шагах от военной базы? Я колебался. Вот он, шанс. Сталкер добудет арт. а я его конфискую, продам и буду счастлив. С Машкой и Людой. О зоне забуду, как о страшном сне. С другой стороны, я только что говорил о безумцах. Насколько безумен я сам. Взять с собой бойца? Смогу ли я тогда присвоить добычу сталкера? Нет. Да и вдвоем не гарант жизни. От монстра, пожалуй, отбиться получится, но в зоне есть угрозы куда опаснее. Если же сталкер сбежит, получится вовсе каламбур. Умереть из-за жадности — так характерно для сталкеров. Ах да, чуть не забыл о капитане Седове. Узнает о моей ночной прогулке, сидеть мне на гауптвахте. Гауптвахтой у нас служила плоская крыша самого высокого здания. Сидеть на ней мало удовольствия. Одинокий, безоружный, с минимальными запасами пищи и воды — В жару и холод, под дождем или пронизываемый злым ветром. Проходили, знаем. Попал я туда спустя три дня после перевода в зеленую зону. Один из солдат рассказал, как видел в бинокль хряка, попавшего неподалеку в мясорубку. Аномалия равно артефакт. Такое нехитрое уравнение тут же нарисовало воображение. Я расспросил рядового, где именно разорвала кабана. Получил ориентир — поваленное дерево на юго-востоке. Тогда я не знал, что арт без детектора не отыскать. Приборы посылали некие импульсы, заставлявшие аномалии буквально выплевывать камни. Военных, к несчастью, такими штуками не снабжали. Вернулся я с пустыми руками, а через пять минут предстал предгневный очи капитана. — Товарищ старший лейтенант, что-то заметили? — вывел из задумчивости сержант Рогов, мой помощник по наряду. — Думаю, да. Пойду проверю. — Подни. — Да. Рации у всех включены. Отлично. Ждите. Я крутанул плечом, автомат соскользнул на локоть. Перехватив поудобнее, я пригнулся и направился к туннелю. На сталкера я поглядывал куда меньше, чем по сторонам. Как не хотелось не упустить добычу, стать ею еще хуже. Ступал, казалось, мягко, неслышно. На самом деле звуки шагов заглушались дыханием и биением сердца. Оставалось надеяться, что сталкер всецело поглощен поиском артов. За железкой зашуршали кусты. Я замер. На лбу и висках выступил пот. От волнения зазудел шрам, рассекавший бровь. Ложная тревога. Ветер. Я двинулся дальше. Хотел спрятаться за вагоном, но анализатор воздушной среды тихонько треснул, потом еще и еще раз. Около вагона пульсация превратилась бы в громкую шипящую какофонию и выдала бы меня. Пришлось положиться на темноту и занятость сталкера. Я чуть ли не распластался по земле. По мою сторону от железки трава росла куда реже и доставала самой большее до голени. По-другую — настоящие заросли. Спрятаться можно, остаться неуслышанным — значительно сложнее. Сталкер так и не зашел в туннель. Детектор покоился в подсумке. Неужели ничего не нашел или побоялся сунуться внутрь? Говорят, по туннелю не пройти. Аномалии сплошняком покрыли землю и рельсы. В любом случае задержать сталкера я обязан по инструкции. Правда, как воинстал, а не как заступивший в караул. В карауле я должен доложить о нарушителе вышестоящему и ни в коем случае не покидать подчиненных. Меня отделяло сто с лишним метров от сталкера, когда он собрался уходить. Куда деваться? Не двигайся, сталкер, ты у меня на мушке. Надо отдать мужику должное, он не запаниковал. Застыл, завращал зенками, искал меня. Без ПНВ. Значит, не богат и неопытен. Одно от другого неотделимо. «Военный?» — догадался сталкер. Голос показался знакомым. «Дядя Степа, медленно иди ко мне!» Сталкер не шелохнулся. Я приподнялся, заметил, как рука сталкера потянулась к кобуре. «Тоже мне ковбой выискался. Пришлось предупредить». Достанешь пистолет — получишь пулю в лоб. Сталкер поднял руки, возмутился. И что мне так не везет на вашего брата? А, ученый. Что ж, первая встреча не отбила охоту по зоне шастать. Не твое дело. За языком-то следи. Давай сюда рюкзак. Сталкер действовал заторможенно. Видимо, дивился тому, что я не веду его на базу, а только хабар отнимаю. И без шуток, на всякий случай добавил я. Если артефактов захотел, то не шибко я удачлив. — И тут тебе не везет, — усмехнулся я. — Где-то я тебя уже видел. — Бросай. — Чего ждешь? И кинул же плут, аккурат так, чтобы я выстрелить не смог, на правую руку. Сиганул в вагон, а там двери с обеих сторон раздвинутые. Да и черт с ним, невелика птица. Я пошарил рукой в рюкзаке. Термос, полбатона, банка консервов. Вот он. камень как раз в ладонь уместился. Его сунул в карман, рюкзак швырнул в кусты за железку. В ответ раздался пронзительный воинственный клич. Послышалось топание босых увесистых лап и тяжелое надрывное дыхание. Я вскинул автомат навстречу невидимому монстру. На посту зашевелились часовые, что-то закричали мне. Я закрыл глаза. Тварь была совсем близко. Вот в лицо дыхнуло тошнотворно-сладостной вонью падали. Я упал на спину, вдавил спусковой крючок и заорал, выплескивая страх через гнев. Монстр дергался под ударами пуль и ревел, распуская бутон щупалец. Автомат замолк, а болотник все стоял, покачиваясь и сипя. Я продолжал кричать, злясь на стойкую тварь, и никак не мог расслабить пальцы, чтобы отжать спуск и поменять рожок. Слава богу, сил монстру хватило ненадолго. Колени подогнулись, и массивное тело опрокинулось навзничь. Лейтенант! Лейтенант, вы в порядке? Меня звали, словно из другого мира. Я даже не сразу понял, что звали меня. Да, слабо откликнулся я. Цел, все отлично. Честь мне и хвала. Мокрые только лысина и воротник. Я утер пот с лица, отдышался и попятился к базе. Упускать труп из виду боялся, вдруг поднимется. Зашумела рация. Сквозь шипение пробился взволнованный голос дежурного. «Островский! Что за выстрелы?» Болотника уложили. «Пострадавшие есть?» «Никак нет. Хорошо. Конец связи». Часовые смотрели на меня, как на призрака. Должно быть, кровь не успела прилить к лицу. Или в глазах что прочли? «Товарищ старший лейтенант!» — завороженно протянул Рогов. На моей памяти из схватки с Болотником один на один еще никому не удавалось выходить живым». Я вяло улыбнулся. — Надо же когда-нибудь начинать. — Вы целы? — Живой, живой. Можешь потрогать. На негнущихся ногах я зашел в караульное помещение, мешком упал на стул. Руки дрожали. Чтобы унять волнение, я закурил. Помогло. Мышцы расслабились, холод внутри растаял. После второй сигареты я вспомнил об артефакте. Под светом настольной лампы разглядел причудливое сплетение спиралей. точно раздираемая во все стороны клякса. Зона, оказывается, авангардистка. В коридорчике застучали берцы. Я быстро спрятал камень в карман брюк. В комнату вошел сержант Рогов. — Хоть бы одно дежурство прошло спокойно, — пожаловался он. — Мы, как услышали, это твой. Точно сотни бешеных свиней завизжали. Столько в нем злобы, агрессии. — Я уж, извините, товарищ старший лейтенант, мысленно попрощался с вами. Я пристально посмотрел на Рогова. На кой он мне все это говорит? Нервишки болтовней успокаивает. — А вы из-за него к туннелю пошли? — не унимался сержант. — Отчаянный! — Ответить, не ответить? — Нет, — говорю, — видел кого-то. Кажется, сталкера. — Может, того, зомби? Вряд ли зомби драпанул от меня с такой прытью. Шутка подействовала. Пережитый ужас смазался, сержант опомнился. Взглянул на расставленные на столе шахматы, предложил «Артейку!» За игрой я попытался выведать у Рогова все, что он знал об артах. Знал он немного, практически ничего. Военных сталкеров интересовали собиратели бирюлика, а не сами бирюльки. Если сержанту и попадались искатели с хабаром, то камни Рогов выкидывал в озеро. Не могу назвать сержанта идиотом. Арты все излучают радиацию, от которой человек может заболеть тем же раком. Возможно, в этом свихнувшемся мире именно Рогов поступает правильно, не пускает дрянь за пределы мертвой земли. Есть еще люди, которым человечество дороже себя. — А вот вам и мат! — Рогов радовался, как ребенок. Я крякнул, встал. — Пройдусь до западных ворот. Ты оставайся тут. — Есть, старший лейтенант. А по возвращению, может, того еще партейку? Я вздохнул. Не люблю проигрывать. Ну, чем еще скрасить ночное дежурство? Договорились. Здание базы ночью оживали. представлялись мудрыми старыми великанами, печально вздыхающими по былым временам. Когда-то тут сновали интеллигентные люди, ни разу не державшие в руках оружие. Они с энтузиазмом отдавали себя науке, прогрессу. Тут они жили, работали, создавали семьи, любили, расставались, растили детей, спорили с коллегами, пели песни под гитару, праздновали Новый год. Молодые, почтенного возраста, веселые и серьезные, Разные и в то же время одно целое. Их было не так много, ведь НИИ построили уже в 90-х. Ученые-биологи изучали воздействие радиации на флору и фауну, надеялись вернуть зону отчуждения в хозяйственный оборот. Неподалеку еще сохранились фермы, теплицы. Экспериментальный скот охраняли собаки. Потом их бросили, проект закрыли, а друзей человечества предоставили самим себе. «Черт, псы!» Воют и воют, воют и воют, — сорвался Прозоров, полногубый, смуглый караульный. — Рядовой Прозоров, отставить панику! — скомандовал я и подошел к баррикаде из мешков с песком. — Если так нервничать по каждому шороху, то через месяц тебя отвезут в психушку. — Никто не пробегал? — Если б пробегал, мы бы накормили его свинцом, товарищ старший лейтенант, — добродушно промолвил рядовой Бабич, солдат с ребячливым лицом. — Как не увижу, всегда улыбается. Удивительное дело в зоне. «А что за выстрелы были у вас?» — поинтересовался Войнович, полнощекий ефрейтор, такие деревенские детина, кровь с молоком. Комаров стреляли. Пугать ребят не хотелось. Солдаты тихо посмеялись. О воротах забыли. Собственно, ворот не было ни на одном из постов. С первого еще в 90-е сняли, утащили на металлолом. Второй охранял огромную брешь в заборе. недоставало считай, целой плиты. Все караульные смотрели на меня. Смертельная оплошность. Пришлось все-таки напугать. «Враг!» — крикнул я и ткнул пальцем парням за спины. Солдаты в раз обернулись, взяли тьму на прицел. Я лукаво усмехнулся, бросил наставительные так то -та и пошел назад в караулку. «Вот демон, наебал!» — сказал Прозоров беззлобно. «Правильно, нечего расслабляться», — отозвался Бабич. «Наряд меня подобрали хороший. Ребята боевые. Других в военсталах и не держат». Капитан Седов — мужик серьезный, шутить не любит и никогда не улыбается. Вид у него внушительный, высокий, поджарый, прямо давит на тебя силой и уверенностью. Взгляд серых глаз либо строг, холоден, либо оценивающий, задумчивый. Сейчас я на себе испытывал второй. Седов потерл гладко выбритый подбородок, сухо бросил. — Да и черт с ним! Я округлил глаза. — Товарищ капитан, нельзя же вот так отпускать нарушителя. — Почему? Его зона съест. Если нет, то на каком-нибудь кордоне попадется, когда с Хабаром будет возвращаться. Я рисковать людьми по пустякам не собираюсь. — Товарищ капитан, разве задача нашего подразделения — не отлов нелегалов? Седов хмыкнул. — Зеленый ты еще, старлей. Пойми, тут тебе не кавказские леса. Мы, как саперы, ошибаемся один раз. К нам сводка об этом твоем нарушителе поступала? — Нет. — Ты его видел когда? — Я напряг память. — Во втором часу, кажется, товарищ капитан. — Вот. Седов взял со стола пачку сигарет и закурил. — А сейчас у нас восемь утра. Скорость человека в среднем пять километров в час. То бишь сейчас твой молодчик может у монолита на коленях стоять. Я вздрогнул. — Товарищ капитан, а что вы знаете о монолите? Седов отмахнулся, откинулся на спинку кресла, повернул его ко мне боком и выпустил к потолку струю дыма. Сказки это старлей, не загружая голову. Я лишь хотел сказать, что сталкер твой сейчас может быть где угодно. Целесообразно нам пускаться в погоню. Я неплохой следопыт. Ишь ты, какой упертый. Забудь, говорю, лишний геморрой. Темно было. Сам говоришь, что сталкер ускользнул быстро, а потом болотник напал. Может, его и видел, а не человека. Я вздохнул. План провалился. На кордон, что ли попроситься? Только внутренний, на последний, заградпост. Буду со сталкеров дань собирать. Свободен Старлей. И молодец, что не погнался за сталкером, — услышал я уже в дверях. Я не Бурнов, а зона — не место для инициативы. Властный мужик. Любит держать все под контролем. С таким-то чертом на шее не насобирать меня артефактов, хоть в клондайке засядь. Я вышел на улицу. Несмотря на бессонную ночь, спать не хотелось. «Письмо написать, что ли?» — подумал я. Здесь, в зоне, у меня появилась странная привычка — писать письма жене и дочери. Когда я прекрасно знал, что доставить их до адресата некому. Если на душе гадко и тяжко, письмо и молитва — отличное лекарство. Угад, скрылся!» — раздалось над головой. На лестнице смотровой вышки стояли три солдата. Они смотрели в бинокли и что-то оживленное обсуждали. «Бойцы, что там у вас?» — крикнул я. Солдаты, чуть не падая, встали по стойке смирно. Один отрапортовал. — Сталкер, товарищ старший лейтенант, на Кислотное озеро забрался. Я не поверил ушам. Что-то искатели осмелели. Второй задний сутки. У военной базы. А ну — А ну-ка! Я растолкал бойцов и взобрался на площадку, под навес, предварительно ответив часовому, кто идет. Караулил рядовой Гриценко. Во взводе его называли «Аистом». Долговязый, нескладный парнишка 28 лет, был отличным снайпером, но в силу роста и отличной мишенью. Гриценко приник к оптике, выжидал. — Капитан знает? — спросил я. — С минуту назад доложил, старший лейтенант, — ответил снайпер, не отвлекаясь от цели. — Что сказал? — Стрелять. Развучало, как само собой разумеющееся. Безразличие солдата поразило. — Может, я в самом деле был еще зелен, чего-то не понимал? Я связался с капитаном по рации и попытался добиться отмены приказа. «Товарищ капитан, мы же не киллеры. Нельзя вот так, как Клопа. Разрешите задержать?» «Островский, что ты так на подвиги рвешься?» — раздражился Седов. «У тебя жена с детем. Побереги себя. Думаешь, сталкеры — это безобидные аборигены? Хрен там ночевал. На их счету немало наших ребят. Заметят тебя, первым откроют огонь. Без раздумий. Так что кончайте, засранца!» Я попробовал сменить тактику. — Товарищ капитан, он может поделиться ценной информацией, рассказать, какими тропами прошел заградительной линии. Мы же должны пресекать проникновения и выдворять нарушителей из зоны. Ну и артефакты изымем, ученым отошлем. Наука всегда нуждается в помощи со стороны. Капитан Седов вздохнул. Я его достал, но щит все же пробил. Капитан думал. — Артефакты при нем может и не оказаться, — наконец сказал Седов. — Да и тропы все не выведаешь. «Одни возьмешь под контроль, как появятся другие. Впрочем, может, сталкер сгодится. Должен же знать скупщиков хабара». Мои губы растянулись в улыбку. «Так что, товарищ капитан?» «Даю добро», — отозвался Седов неохотно. «Если твоя идея по той или иной причине провалится, Гриценко выстрелит». «Я возьму с собой...» Я посмотрел в люк, чтобы разглядеть стоявших на лестнице. «Кабанова, Стельмаха и Радченко». «Хорошо». Учти, если кто погибнет, это будет на твоей совести. Фут, блин, все же нагадил в душу. Не любит проигрывать, товарищ капитан. Последнее слово должно быть за ним. За тремя я могу не уследить. Одного как-нибудь уберегу. Кто там самый надежный? Стельмах, я. За мной. Есть. Стельмах был почти ровнее мне по годам. До зоны ходил старшиной, как и я руководил личным составом. Лицо его покрывало множество мелких шрамчиков, напоминало стервятника. Острые черты, хищный взгляд, раскосых глаз. В зоне всех пробивало на черный юмор, но Стельмах любил его особенно. Зону не боялся, команды исполнял оперативно, четко. А убивал... убивал даже с некоторым садизмом. Отдельные воинсталы побаивались Стельмаха. Впрочем, я его понимал. Чечня, Косово оставили неизгладимый след. Возможно, Стельмах повидал больше меня. Мы рысцой добежали до бреши в стене внимательно осмотрели дальнейший маршрут. «Строго за мной», — приказал я, — хоть и сомневался, что знаю зону лучше. Стельмах служил здесь уже год. Я набрал полные карманы мелких камней, осыпавшихся с разлома стены. На молчаливое удивление Стельмаха тоже ничего не сказал. Мы отдалились от базы на 10 шагов, когда услышали журчание аномалий. Я взял несколько камней, взмахнул рукой, камешки разлетелись веером. Два проскочили, остальные три срикошетили в траву, точно магнитом притянуло. Стелем одобрительно кивнул, облизал губы. Волнуется. С помощью камней и данных богом чувств мы добрались до берегов кислотного озера. Торопились, чего в зоне делать нежелательно, и все равно опоздали. Хлопнуло, словно лопнул воздушный шарик. С далекого расстояния таким нам показался гром винтовки. Гриценко сработала на славу. Мы услышали шлепок тела о воду. Стельмах утер под со лба, заглянул мне в глаза, должно быть растерянное, и спросил. — Уходим? — Погоди. — Посмотрим, что у него. И не гляди на меня так. Я не мародер. Просто при нем может быть что-то важное. — Номера скупщиков, — скептично предположил Стельмах. — В том числе. Можешь обождать здесь. Я уже подался вперед, чтобы ступить в воду, но Стельмах меня притормозил. Товарищ старший лейтенант, там полно аномалий. Видите зеленое испарение. Это газировки. Мне они чуть лицо не сожгли. Стельмах указал на свои шрамы: Я в туман не сунусь, обещал я. Вы бы графины надели. Графинами военсталы называют пластикатовые чулки на резинках. Их натягивают поверх берцев и штанов, а на бедрах затягивают, чтобы не спали. Такая предосторожность. служит надежной защитой от радиационной воды. В общем, стельмах буквально спас меня. Я кивнул в знак признательности и достал из-под сумка пластикатовые свертки. Пришлось повозиться, не так-то просто впрыгнуть в графины. Среди озера возвышалась избушка на сваях. За ней, ближе к противоположному берегу, темнел труп. Дрейфовал, как бревно. Озеро сильно заросло и обмелело, поэтому вода доставала самое большее до колен. Я обошел избу и остановился. Мертвец оказался болотником. Кожи почувствовал, в затылок смотрит дуло пистолета. Что ж, знакомая ситуация. Я непринужденно спросил. «Чего ждешь, приятель?» «Где остальные?» Напряженно прошептали сзади. Опять этот голос. Его обладателя я держал на мушке этой ночью. Ирония судьбы, роли поменялись. «Знаешь, они не любят знакомиться, когда в них тычут оружием», — ответил я. Ты уложил болотника. «Наш снайпер. На его месте был бы ты, если бы я не заступился. Нашел чего?» «Ты мне зубы не заговаривай. Где твой отряд? В кустах?» «Ну, допустим, ты окружен. Допустим, мои ребята думают, разнести парню голову, или он одумается. Что скажешь?» «Молчание. Ха, проглотил». С поднятыми руками медленно я повернулся лицом к сталкеру. Он спрятался от снайпера под избой, среди свай. Оказалось, мы встречались не раз. — Ба! Студент! — сталкер опешил, чем я мигом воспользовался. Раз — истолет перекочевал в мои руки, а мальчонка согнулся с перебитым дыханием. — Ну что же ты, студент, игрушку новую нашел, — качая головой, пожурил я. Сталкер прокашлялся, выпрямился, просипел. «Мы знакомы? Опа! Я ж тебя на себе тащил три недели назад. От псов спас. Хороший быстро забывается, да, студент?» Тогда мальчишка был не в том состоянии, чтобы рассматривать спасителя. Да и форму я сменил. Военсталы выглядят приличнее. Спецназ зоны как-никак. «Ну и что теперь?» — поскучнял сталкер. «Отпустить тебя я не могу. Снайпер видит наш разговор. Так что топай!» Сталкер сгорбился, побрел в указанном направлении, пробормотал, будто бы отпустил, если бы нас не видели. — А на кой ты мне? Мне хабар твой нужен. Информация. Сталкер оглянулся, прищурился. — И ночью ты был, — догадался он. — Иди, иди. — Сюрпрайз! — озадаченно протянул стельмах, увидев пленника. — А кого ж Гриценко уложил? — Болотника, — ответил я и обратился к сталкеру. — Ты, зелень, бежать не вздумай. На базу мы вернулись героями. Кабанов и Радченко накинулись на стельмах с расспросами. Они служили немногим больше меня и ни разу не выходили за стены. Я же повел пленников в штаб. По пути мы свернули в тень подворотни. Я развернул парня к себе лицом и прижал к стене. — Где артефакт? — выдохнул запальчиво. — Не нашел ничего. Глаза отвел, что могло значить одно — сбрехал скотина. Я схватил сталкера за грудки, рванул к себе и впечатал в стену. Приставил к горлу пистолет. «Но!» — с угрозой в голосе поторопил я. Студент заиграл желоваками, но не шевельнулся. «Я ж найду! Сам! Снимай куртку!» О, сколько презрения я прочел в его взгляде! Даже стыдно стало. Капелиночку. Я еще помнил, зачем в зоне. Причина могла оправдать любую подлость. Чихал я на мораль, когда на кону стоит жизнь любимых мной людей. Жизнь — не романы Вальтера Скотта. В ней нет места благородным рыцарям. Самый гуманный человек печется о ближнем лишь до тех пор, пока под ногами не загорится земля. Либо ты хищник, либо дичь. Студент запустил руку в карман куртки и протянул мне пластикатовый пакет, стянутый резинкой. Сквозь материю прощупывался твердый шишковатый предмет. — Что там? — спросил я. — Ломоть мясо, — зло ответил студент и отвернулся. — Твою ж мать! — выругался я разочарованно и бросил пакет за ящики. У сталкера чуть глаза на лоб не вылезли. Внутренний голос зашипел мне, что парень имел в виду вовсе не кусок барбекю. Я почувствовал себя круглым идиотом. Кто же хранит мясо в пластикатовом мешке? Подобрать арт значило опозориться перед сопляком. За пирамидой ящиков пакет не виден, я мог взять его и позже. Моя собственная тупость разозлила, и я решил дожать парня. — Вытряхай карманы! — Студент вдохнул полной грудью, закатив глаза вверх, с недовольной гримасой отдал украинскую мелочевку, КПК и небольшой с рацию «желтый прибор», похожий детектор артов. Я повертел его в руках, сталкер съязвил. «Может, ликбез провести?» «Я тебя по морде проведу!» Я взял сопляка за шиворот, рывком поставил перед собой и подтолкнул вперед. «Давай, шевели ластами!» Казалось, я слышал, как скрежетали зубы молодого сталкера. Он рисковал жизнью ради арта, а я его выбросил, словно мусор какой. Забавно. Потом студент будет заливать в попойках, что не все военные охочи до взяток и чужого добра. Если капитан спросит насчет артефакта, его у тебя не было, понял? Да мне-то что? А то, что руки-ноги переломаю. Усек! Для пущей убедительность я сжал тонкую шейку горя-сталкера. Усек! — сквозь зубы выпустил парень. Общий язык мы нашли. Студент не испугался до да дрожжи в коленях, но понял, что шутить с тем, на чьей стороне сила, не стоит. Я вытянул из него еще немного информации. Прежде всего, о скупщиках Хабара. Студент знал лишь двоих — Сидоровича и Куцева. Барыги удивили. Расположились под носом у военных. Не иначе, как подать коменданту, а то и Бурнову платят. У входа в штаб нас остановил Поливайка. Дозиметр показал излучение выше нормы. Пришлось вымыть берцы. «Теперь ты», — я пихнул студента к катке с водой. Сталкер обмыл сапоги, но дозиметр поливайка все равно среагировал. Неудивительно, малый в кислотном тумане не меньше минуты бродил. «С кислотного?» — спросил Поливайка скучно. Видать, притомился от безделья. «С него самого», — ответил я мрачно. «Хотелось избавиться от студента поскорее, довернуться за артом». «Даже не знаю...» потелячьи протянул Поливайка и взялся за подбородок. — Переодеться бы ему. Он светит, как новогодняя елка. Я пожал плечами, бросил невозмутимо. — Тогда раздевайся. Поливайка испуганно вытаращился на меня, раскрыв рот. Я рассмеялся. — Да шутка! За Дневального, пусть вынесет одежду. Поливайка вытянулся в струну, козырнул, выкрикнул. «Есть — Есть! И бегом кинулся выполнять. Время тянулось, как эстонский говор. Руки чесались так не терпелось взглянуть на брошенный арт. Дневальный не спешил. Студент тоже переодевался долго. Точно из ГУЛАГа прибыл. «Что ты как неживой?» не выдержал я и начал помогать застегивать китель. «Все!» хлопнул парня по плечу, одобрил внешний вид. «Красавец!» Военная форма студенту в самом деле шла. «Теперь в темпе вальса к Седову!» грубо приказал я. Здоровался с дежурным офицером, поднялся со студентом на второй этаж. По узким темным коридорам парня я уже буквально гнал. Наконец, дошли. Я отрапортовал Седову и оставил молодчика ему на растерзание. Чуть ли не спортивным шагом заторопился к Арту. Он, родимый, лежал на месте. Я снял резинку, запустил ладонь в пакет и... скривился. Камень оказался склизлым, будто в соплях. Я брезгливо вытер руку о штанину в надежде, что слизь, не яд, завязал пакет и спрятал в подсумок. Островский вызвал по рации Седов. — Я, товарищ капитан. Забирай сопляка. Сейчас за ним вертушка прилетит. Проследи, чтобы сел. Есть, товарищ капитан. — Вертолет. Я вспомнил о письмах. Другого шанса передать их не будет. Забрал студента, направляя толчками в шею, довел до казармы. — А теперь мне придется вырезать тебе глаза, чтобы ты не увидел располагу. На полном серьезе известил я. Студент посмотрел на меня искоса, как на психа. Фыркнул, спросил возокомерно. — Шутить изволите, гражданин начальник? — Раскусил. Парень неплохо держится. Из него выйдет толк, если в зоне не пропадет. — Слушай, браток, ты парень неплохой. Завязывай со своими вылазками. Три месяца отсидки ты уже заработал. Дальше больше. Чего бы тебе не жить по-честному? У тебя все живы-здоровы? Вот. Что тебе в пекло лезть? Девок любишь? Ну вот, а они сталкеров за версту обходят. Ты ж ходячим изотопом станешь, и дети уродами родятся. Думаешь, простому человеку под силу столько влачить жалкое существование? Брось, ты ведь в универ поступил, не дурак, значит. Главное, захотеть, поставить цели и все получится. Университет, работа, семья. Студент смотрел на меня со скепсисом. Половину слов, наверное, мимо ушей пропускал. И чего я распинаюсь? «Ты военный или поп?» — раздражился парень. «Проповеди читаешь на ну ура, но у меня своя голова на плечах». «Она тебя на нары привела. Двигай!» — я толкнул студента к лестнице. В расположении взвода я поручил сталкера дневальному, а сам отправился за письмами. Одно дописать не успел, ну и ладно, так отправлю. Бережно засунул конверты в нагрудный карман кителя и вернулся к студенту. «Пошли, сопля!» Операн долго ждать себя не заставили. За штурвалом сидел Ленька Корешок. Он меня на базу перевозил. Прозвище получил за то, что постоянно настаивал корень какого-то растения. Потом пил, говорил, радиацию выводит из организма. Сопровождающего я видел впервые. В шлеме с зеркальными панорамными очками и бронекостюме он походил на киборга. Представился, вяло пожал руку. Влезай, приказал я студенту, кивнув на вертолет и обратился к оперу, «Слушай, брат, выручай, а? Письмишки гинь, У вас же штабной ходит на почту. Не в службу, а в дружбу, а?» Оперативник коротко качнул головой, не проявив ни капли эмоций. Принял конверты, отсалютовал и запрыгнул в вертошку. Я смотрел на поднимающуюся в воздух машину и думал, «Лучше бы я попросил Леньку». Уж как-то равнодушно опер отнесся к просьбе. Корешок помахал мне с приветливой улыбкой, Я поднял руку в ответ. Вертолет развернулся на юго-восток и полетел. Казалось, он уносит не письма, а частичку сердца.